Глава шестнадцатая «Что это за место?» Рита покрутила головой. Серое песчаное море распростерлось во всех направлениях до самого горизонта. Жарко не было. Небо покрывал густой слой облаков. «По-моему, это еще один из регионов около бездны», — сказал Марк. «Это пустыня Рафан. А проверка его Скай на востоке Вергуса». Когда-то это место было плодородным и густонаселенным, но потом произошла какая-то катастрофа, и место стало непригодным для жизни. — Здесь опасно? — обеспокоилась Чарли. — Если задержимся надолго без еды и питья, то да, — спокойно ответил Скай. — Надеюсь, мы тут быстро справимся, — пробормотала Чарли, поправляя рюкзак. — Посмотри, это точно то место, что ты видела в воспоминаниях. — спросил ее Алекс. «Точно — Точно! — кивнула она, оглядываясь. — Только там был заброшенный колодец. — А это не он? — я заметила вдали некую неровность, нарушающую идеально гладкий пейзаж. — Пойдем проверим. Алекс прищурился. — Что именно ты видела? — поинтересовался Марк у Чарли. — Что делал этот отморозок в своих воспоминаниях? — Он прятал что-то похожее на хрустальный куб в колодце? — ответила подруга. — Знаете, он выглядел моложе и как-то человечней, что ли? — Но он ведь не родился злодеем, — задумалась я. — Знать бы, что его сделало таким? Зачем ему вообще все это? — Власть. Некоторых она одурманивает настолько, что подчиняет себе разум, лишает здравого смысла. — отозвался Александр. И чем больше этой власти, тем сильнее ее обладатель оторван от реального мира, и тем яростней хочет ее удержать и расширить. — В какой момент мы попали? — сменил тему Скай. — До того, как властитель спрятал свой аркавитум или после? — Я решил, что безопаснее будет после, — ответил Алекс. Если бы это место не было таким пустынным, можно было бы не отклоняться от начального плана и где-то спрятаться и подождать, но... Мы здесь как на ладони. — Только если закопаться в песок, — хмыкнул Марк. Александр на это криво усмехнулся. До колодца мы дошли быстро. — Там нет воды, — заключил Скай, заглянув в него. — Только песок. — Мертвое место. Рита переплела руки на груди, поежившись. — Давайте уже быстрее раздобудем эту штуку и пойдем отсюда. Он прятал аркавитум внутри. Сказала Чарли, тоже наклоняясь над колодцем. «Значит, надо спускаться туда». Алекс обошел колодец с другой стороны. «Давай я!» — предложил Марк. «Я тоже могу», — подал голос Скай. Алекс задумался. «Мне кажется, должны спуститься двое. Чарли и Скай. Чарли видела все в воспоминаниях властителя, а Скай будет прощупывать будущее, усиливая шансы найти Аркавитум. Чарли, ты как?» «У меня разве есть выбор?» Она вздохнула. «Спущусь. Что уж делать?» «Я буду тебя страховать». Скай чуть улыбнулся. Веревки и прочая экипировка для спуска нашлась в рюкзаке у Александра. Скай начал спускаться первым, Чарли за ним. Секунды тянулись медленно, пока они осторожно приближались к дну. Наконец их ноги коснулись песка. «Ну как там?» крикнул Марк. «Стоять можно», отозвалась Чарли. «Только тесно». «Ну, хоть пообнимайтесь!» Марк попытался пошутить, но Чарли это не оценила, громко фыркнув. «Мы слишком расслабились. Были уверены, что самое страшное и опасное уже позади, поэтому позволили себе потерять бдительность и сосредоточиться только на поисках Аркавитума. Именно поэтому допустили ошибку. Или же того, что случилось дальше, было не избежать. И мы бы в любом случае не смогли бы этому противостоять». Скайф вскинул голову, насторожился. Его взволнованный крик «Осторожнее, сзади!» прозвучал за мгновение до того, как я ощутила за спиной чье-то присутствие. Обернулось, и сердце ушло в пятки. Это был властитель бездны. Он стоял совсем рядом и со скучающим видом наблюдал за нами. За ним находились несколько его слуг, безмолвных и безликих. «Неужели хранители посчитали, что кучка птенцов сможет обвести меня вокруг пальца?» Протянул властитель. Я дрожащими пальцами нащупала усилитель магии. «В любой опасной ситуации используйте петлю времени». Прозвучал в памяти голос Лукрецкого. «Кажется, сейчас та самая ситуация. Я приготовилась, потянулась к нитям времени, создавая из них петлю. И в этот самый миг слуги бросились к нам. Я больше ни о чем не думала, рванула за нити призывая магию, дернула. «Ну же, петля!» Все вокруг потемнело. «Диана!» — услышала я испуганный крик Алекса. Меня кто-то схватил за запястье. Еще один рывок так, что из груди выбило весь дух. В голове что-то лопнуло, и я провалилась в полную тьму. Я очнулась с болью во всем теле и не сразу поняла, что полностью обездвижена. Глаза открылись с трудом. Как и пришло ощущение себя в пространстве. Я была привязана к какому-то столбу. Руки вытянуты над головой, ноги безвольно болтаются в пустоте. Попыталась пошевелиться, и затекшие мышцы тотчас отозвались новой болью. Из меня вырвался непроизвольный стон. «Наконец-то! Пришла в себя!» — раздался откуда-то голос, принадлежащий властителю. Вокруг все было затянуто густым туманом, и я не сразу разглядела очертания мужского силуэта перед собой. Властитель сделал несколько шагов ко мне, и черты его прояснились. Около него возникло кресло, в которое он медленно опустился, закинул ногу на ногу и уставился на меня оценивающим взглядом. «Где мои друзья?» Мой голос хрипел и плохо слушался меня. «Понятия не имею». Властитель равнодушно пожал плечами. «Что вы с ними сделали?» «Я же сказал, я не знаю, где они» вздохнул властитель. «А где я? Это бездна?» осенило меня в следующую секунду. «Именно. И здесь ты бессильна», отозвался мой пленитель. Вопреки его словам я попыталась призвать петлю, но, увы, я еще никогда не чувствовала себя такой слабой. «Можешь не напрягаться. Это бесполезно». Единственная магия времени, которая может работать в бездне, — это твое сердце. Но без других видов магии оно тоже бесполезно. Повисла пауза. Я думала о ребятах и о том, как мы бездарно попались. Удивительно, но страха перед человеком, сидящим напротив, не было. Лишь горечь и разочарование от того, что наш план провалился. Снова. Тот-другой Александр тоже ошибся. Рита не помогла изменить ситуацию, мы все испортили. Альянс оказался глупее, чем я предполагал. Заговорил властитель первым. Мало того, так подставить своих студентов, еще и привести сердце времени прямо ко мне. Хочешь понять, откуда я узнал про вас? Я молчала, не собиралась признавать, что этот вопрос меня тоже беспокоит. Наивно было предполагать, что время можно обмануть, заменив один элемент на другой. Продолжил властитель. След остается всегда, даже если и была попытка изменить ход. Александр. От этого имени я вздрогнула. На лице же властителя промелькнула ухмылка. Парень толковый, но идеалист. Он решил предупредить вас об ошибке, верно? Ошибки, которые отбросило его в прошлое навсегда. Но не учел, что тот самый след от его пребывания в прошлом остался. Именно тот след помог мне узнать, что вы готовите. Ждал этого момента. Жаль, что в свое время Александр не захотел перейти на мою сторону, а предпочел сбежать при первой возможности. Ладно. Властитель поднялся. Что-то я устал. Пойду отдохну. «Из-за вас мой сон был нарушен». «Стойте!» Мой крик вышел слабым, но он все же обернулся. «Скажите мне, что вы сделали с остальными? Где они? Где Александр?» Властитель посмотрел на меня с раздражением. «Я же ответил тебе, что не знаю, где они. Меня интересуешь только ты». Он шагнул в туман и исчез. Следом растворилось и его кресло. Я осталась одна. Вокруг клубилась бездна и тянула из меня силы. Хотелось пить и спать. Иногда я проваливалась в бессознательное состояние, но когда приходила в себя, понимала, что ничего не изменилось. В минуты просветления я вспоминала ребят. Всем сердцем надеялась, что им удалось спастись, вернуться, что они не застряли в прошлом или вовсе в безвременье. Властитель явился снова. Я понятия не имела, сколько прошло времени с нашей прошлой встречи. Несколько часов или дней? Бездна не менялась. Здесь не было дней и ночей, холода и зноя. Только серый туман и тишина, которая сводила с ума. Признаться, я даже испытала Толику радости при виде своего мучителя. — Зачем я вам? — прошелестела я. — Почему вы просто не убьете меня? — Мертвая ты мне не нужна. Во всяком случае, пока. Властитель подошел ближе, и я встретилась с ним взглядом. Его глаза были холодны и бесцветны, как сама бездна. Мне нужно твое сердце времени. Когда бездна опустошит тебя, она сможет слиться с твоей способностью, стать ее частью, обратить к себе. В этом и особенность твоего дара. Сердце может усиливать не только магию времени, но и бездны. Я так жду этого момента. И он коснулся своими ледяными пальцами моей щеки. В этот момент в моей голове что-то вспыхнуло, и я увидела властителя, молодого, в мантии ученого. На его шее болтался кристалл для усиления временных способностей. Властитель отшатнулся от меня, словно обжегся. В его взгляде промелькнуло ошеломление и растерянность. Неужели я увидела момент его прошлого? Но тогда выходит... Вы были магом времени? Вырвалось само у меня. Почему тебя так это удивляет? Властитель криво усмехнулся. Да, я был магом времени. Одним из многих безликих магов. Но мне удалось вырваться из этой серой массы и противопоставить себя ей. Я смог совершить то, что никому и никогда до этого не доводилось. Познать хаос и укоротить бездну. А твое сердце поможет укрепить мое влияние. Зачем вам весь Альянс? «Неужели жажда власти настолько сильна, что у вас не осталось ничего человеческого?» — хрипло спросил я. На что властитель громко рассмеялся, смерил ироничным взглядом и снова покинул меня. Вновь потянулось время в беспроглядном одиночестве. Я уже свыклась с болью и онемением в теле. Бросила попытки изменить позу или как-то высвободиться из плена. Силы постепенно покидали меня. Иногда я начинала бредить. Мне мерещились ребята — Александр, Ян. Я раз за разом перемещалась в академию, к камину в гостиной. Нашу с Чарли комнату или же в уютную столовую и горячему какао с зефирками, которое у Тины получалось просто отменным. Время перестало для меня существовать. В какой-то момент я вынуждена была смириться, что сдалась. Потеряла веру в спасение и силы на борьбу. Моя энергия утекала я отчетливо это ощущала, на ее же место проникала бездна. Эту холодную пустоту, которая заполняла мои клетки, невозможно было не чувствовать. Властитель продолжал меня навещать. В такие моменты я ненадолго возвращалась из небытия и слушала, что он говорит. Иногда даже собиралась силами и спрашивала. А тот, как ни странно, отвечал, пусть снисходительно и небрежно. Возможно, ему доставляло удовольствие ранить меня правдой, видеть мое удивление или смятение. Например, однажды я поинтересовалась о своих родителях. — Зачем они с вами встречались? — Их послали переговорить со мной, предложить компромисс возможно, поделить области влияния. Охотно ответил властитель. — Альянс хотел с вами заключить перемирие? Я не поверила услышанному. Мой мозг от этой информации даже прояснился на время. — Не весь Альянс, а лишь часть его. — усмехнулся тот. — Даже не так. Часть того жалкого совета, который пытается удержаться на плаву после стольких поражений и потерь. Узнать, что в совете раздрай, и они не могут прийти к одному решению, было просто усладой для моих ушей. Но предложение, поступившее мне, было невыгодно. Слишком мелко. Я прошел тот рубеж, и мне делить уже ничего не хочется. Зато от твоих родителей я узнал, что у них есть ребенок с даром, который так необходим мне. Но тут Альянс опередил. Они заполучили твоего брата раньше, чем это успел сделать я. Но, как оказалось, это и к лучше Мальчишка бы не выдержал всей его ноши в таком возрасте. И ты переняла эту способность у него. Я рад был это узнать. — Значит, мне не померещилось тогда. Я видела вас, когда боги благословляли меня. — Проговорила я. — Это было не так уж трудно. — Самодовольно ухмыльнулся властитель. — Особенно, когда те самые боги в полной твоей власти. — Где мои родители? Они у вас? — Как знать. — В его тоне сквозила издевка. — Только эта информация тебе никак не поможет. Он хотел было дотронуться до моего лица, но в последний миг одернул руку, побоялся, что я вновь что-то увижу о нем. Я же усилием воли заставила себя распахнуть глаза и посмотреть в глаза властителю. Прямо, без страх. Пусть это будет мой последний взгляд, но он будет за мной. Властитель приподнял бровь, снова усмехнулся. — Вы все равно обречены. Прошептала я со всей ненавистью, на которую была способна. — Уверена, скоро вам придет конец. Короткий смех был мне ответом, однако я успела заметить, как мой заклятый враг сжал в кулаке темно-красный кулон, который висел на цепочке на его груди. Вцепился в него до побеления костяшек, после чего исчез в тумане. Кажется, я опять отключилась. Сколько пробыла в таком состоянии, тоже не могла понять, но очнулась я от чьих-то голосов. Первый миг подумала, что это вернулся властитель со своей свитой. Но потом моего лица коснулись тёплые пальцы. «Диана!» Голос встревоженный и такой родной. «Алекс?» Я была уверена, что это очередная галлюцинация, но всё же слабо улыбнулась. «Она ещё жива!» Сказал он кому-то. «Снимай её быстрее!» Его голос будто раздвоился. Мои руки внезапно получили свободу и безвольно упали вдоль тела. Меня подхватили за талию, удерживая на весу. «Уходим!» Голос, похожий на Алекса, прорывался словно сквозь вату. «Демоны!» «Еще один голос!» «Взять их!» А это уже был голос властителя, гневный и растерянный одновременно. «Диана, зажмурься!» Велели мне. Мои глаза и без того были закрыты, но я сжала веки сильнее, и тут же меня окатило волной жара и света. Это последнее, что я помнила, прежде чем снова окунуться в спасительную темноту.